Боюсь, бедному мальчику придется пережить немало неприятных минут. Прошло ровно две с половиной минуты после взрыва, и оглушительный рев наполнил комнату. Длился он всего лишь секунды две, потом резко уменьшился. «Просим у вас прощения», — раздался. Мы не успели вовремя дотянуться до регулятора громкости, — А такого ужасного грохота никто просто не ожидал. По правде говоря, мы вообще не думали, что будет какой-то шум при подводном взрыве. — Идиот! — прокомментировал Морро и, налив себе Гленфиддиша, вновь развалился в кресле. Барнетт тоже не отказался от виски. — Боже, вот это был грохот! — В эфире вновь раздался голос первого комментатора. Он опять замолчал на некоторое время, пока оператор, показывая происходящее на весь экран, наводил на резкость. Мне не очень-то нравится. Волна, возможно, не такая высокая, но я никогда не видел, чтобы она передвигалась с подобной скоростью. Интересно, зрители так и не поняли. Что же его заинтересовало? Раздался нечленораздельный крик, сопровождаемый грохотом падения и разрушения, и неожиданно приливную волну на экране сменила голубизна неба. Его снесла ударная волна. Мне следовало, конечно, предупредить об этом. Если Морро и испытывал какое-то сожаление, то, видимо, очень умело скрывал его. Могло быть и еще хуже. Тогда камера перестала бы работать. Как обычно, Морро оказался прав. Прошло всего несколько секунд, и комментатор снова вышел в эфир. Но он был настолько потрясен, что забыл все, о чем говорил раньше. Господи Иисусе, моя голова! Затем последовала пауза, сопровождаемая охами и ахами, Прошу прощения, уважаемые телезрители. Как вы понимаете, у меня есть смягчающие обстоятельства. Теперь я, по крайней мере, знаю, что чувствует человек, когда его сбивает скорый поезд. Конечно, не время для шуток, но если бы меня спросили, кем мне хотелось работать завтра, я бы ответил стекольщиком Эта ударная волна, думаю, выбила стекла во всем городе. Давайте лучше посмотрим, работает ли наша камера. Оказалось, что работает. Как только камеру поставили в вертикальное положение, голубизна неба сменилось изображением веера, который уже, однако, не рос. Напротив, появились первые признаки его распада и потери формы. Сероватое облако высотой в две мили Медленно уплывало вдаль. Видите это Оно движется налево, точнее, кажется, к югу. Ясно, что это не вода. Интересно, облако радиоактивное или нет? Радиоактивное, идиот. Радиоактивное, произнес Моррох. Ты хоть понимаешь, выродок, что облако несет смерть, — сказал Барнат. К несчастью, этот побочный продукт, от которого никуда не денешься, — продолжал Моро, — оно рассеется. К тому же на огромном пространстве нет никакой земли. А вообще-то компетентным органам, если ты Следует временно запретить там судоходство. На смену распадающемуся гигантскому веру пришла все вздымающаяся вверх приливная волна. Камера была настроена на ее изображение. «А вот и она идет!» — дрожащим голосом произнес комментатор. «Она замедлила свое движение» но все равно перемещается быстрее любого экспресса и становится все выше и выше. Он несколько секунд молчал. Надеюсь, полиция и армия на сто процентов выполнили свое обещание из низинных районов города э эвакуированы».